Глава 14. Переправляться на противоположный берег пришлось в несколько заходов. Опасался ли я за вынесенное из пещерки добро? Совру, если скажу нет. Опасался. Да только не за то, что унести могут с концами. Куда тут уносить? Просто некуда. Больше переживал, что оно утонуть может вместе с лодкой. Потому-то и не собирал его в одну кучу. Так и держал, по разным заплечным мешкам котомкам А для пущего спокойствия пришлось несколько ходок через реку делать. Сначала трое переправились на одной лодке и столько же на другой. Там немного разгрузили одну из лодок, и дальше дело пошло куда как быстрее и проще. Так все и переправились. Правда, добирались до крепости все равно на своих двоих. И золото также на себе перенесли. Алёна переправлялась не со мной, как только показались стены нашего дома, Так девушка потихоньку отстала, отстала и дальше предпочла держаться поодаль от меня. А я и внимания сначала на это не обратил. Нет, вру, обратил, конечно, но как бы... Обрадовался, что ли? Или просто легче стало, когда она за спиной не сопит, платьем не шуршит, сапожками не чмякает на каждом шаге. Мокрые они потому, что у нее. Вот вода их хлюпает при ходьбе. А меня это все отвлекает, потому что больше думать ни о чем не могу. То есть могу, но оно как-то само не думается. Один раз оглянулся, когда ойкнула тихонько. Так до сих пор облепленные мокрым платьем ноги мерещатся. На что не посмотрю, а только их и вижу. Вот что длительное воздержание с организмом делает. А ведь ничего не сделал, не успел просто помочь. Сама оступилась, сама и исправилась». Эх, жаль, что не удалось, как намеревался, на веселую улицу в городе сходить. Теперь вот страдать и мучиться приходится. Да еще запах этот в воздухе витает, в нос лезет, пахнет от нее разогретыми на солнце травами, ромашкой там полевой или еще чем-то, медом, к примеру. Или это уже кажется мне, что от нее. трав вокруг, ого-го, сколько! Ну да не в травах же дело, прекрасно все понимаю. Просто сбивает это все с толку, мешает. Удивительно к месту припомнилось «сила воли есть, а самой воли нет». И как жить в таких условиях? Отправить бы тогда сразу же девчонку домой, да уже не на чем было. К моему возвращению в лагерь, нанятая ею лодка давно за поворотом скрылась. Теперь страдаю и мучаюсь. Или пойти на поводу у событий и принять все, как оно есть? «Вот же она, девка, живая, тёплая и мягонькая. Сама в руки пришла. Пользуйся. И нравится мне до одури, опять же, с самого того раза. Ага. Стоит только один раз попользоваться. Да даже и не попользоваться, а лишь намекнуть на нечто подобное. Руки распустить, и всё. Не расплачусь, никакого золота не хватит. Говорю же, живут здесь по правде и судят тоже по ней». «Ладно бы, рабыня была какая, или девка веселая, то другое дело. А это из купеческого сословия, и далеко не последнего в княжестве. И закон всегда будет на ее стороне, несмотря на мое боярское звание. Почему так? А нет, за мной никого, потому что. Ярослав, князь новгородский, далеко. Он не прикроет в случае чего. Да и не станет прикрывать, так думаю». Ему тоже с псковскими боярами до да купцами окончательно рвать отношения ни к чему. Пусть те и заключили союз с Рижским орденом о защите города, но люди-то все равно русские, а думаются рано или поздно. Опять же, по слухам, сейчас и в самом Новгороде все очень непросто. То воины воду мутят, то бояре. Всяк одеялка в свою сторону тянет. Ещё сказывали войско, из Переяславля в Новгород подошло по зову Ярославову. Вроде бы как с целью похода на Ригу. Но кто его знает, с какой на самом-то деле. Уж не для того ли, чтобы смутьянов усмирить и порядок в городе навести. Так что точно не до меня сейчас, князю. Не до меня. Хорошо ещё, что переправа началась. Так за хлопотами посторонние мысли прочь и ушли. Да, золото. Насчёт золота... Я почти что и не переживаю, уже не переживаю. Да и что за него переживать, если вот они, родные стены? Скорее, все это время я подспудно в своих людях опасался разочароваться, в смысле в дружинниках своих. И только теперь, когда успокоился, когда тревога ушла, тогда и сообразил, дошло окончательно. Все-таки на верность они мне все присягали и живут по правде. А клятва преступления здесь грех весьма и весьма серьезный. Не каждый, да что там, не каждый. Случаи подобного клятва преступления по пальцам пересчитать можно. И каждый такой выродок здесь на слуху, имя его из поколения в поколение передавать будут. Так что насчет верности своих дружинников нет у меня никаких сомнений. Не присвоят они мое добро, не поднимут руку на своего боярина. Уклад здесь такой и закон. А то, что в самом начале немного в них сомневался, так это во мне все еще та моя прежняя жизнь говорит. Тьфу на нее. Три раза». Лодки пришвартовались к причалу. Мы чуть позже пешком к воротам подошли. На встречу никто не вышел. Не положено, потому что... Но встретили, встретили. Как водится, уже на подходе створки распахнули. Но основная встреча за воротами и произошла. Там-то Ростях меня и поджидал. Доложил, как водится, и в сторону отошел. Мол, теперь хозяин на месте, а ему можно, как раньше, за моим правым плечом спрятаться. К нему-то я Алену и отправил. А что? Помощник мой, человек семейный, вот жонка его за девушкой присмотрит. Всем хорошо будет. Первым делом все прихваченное в пещере ко мне перенесли, и там прямо на пол и выгрузили пересчитывать не стал. Видно же, что все выложили. Да и не пересчитывали мы все это добро. И руки не доходили, и вряд ли кто-то пойдет на то, чтобы хотя бы монету малую утаить. Не тот у меня народ в личной дружине. А вот наградить каждого за этот поход нужно будет обязательно. Положено так делать. Но чуть позже, когда с основными делами разгребусь. Разочаровали рижане Вильгельма. Магистрат во главе с бургомистром никак не смог окончательно договориться с купечеством и собрать деньги для будущего похода на восток. Посмотрел епископ на эту мышиную возню и не стал конечного результата дожидаться. Видать, не созрели еще горожане окончательно. Ну да ничего, это не ему тут страдать и мучиться, а им. Так что можно и подождать пока сами не придут и в ноги не упадут. Да вот только тогда и суммы другие будут. Но на стороне Вильгельма словно сама судьба выступала. Удивительно вовремя эзельцы объявились, защиты от притеснений датчан у папского престола попросили. Обещались и веру принять. Грех было не воспользоваться такой оказией. Вильгельм уже и новое епископство в мыслях увидел, Такое папа без внимания точно не оставит. Только не так все просто. Где войско брать? На местных рассчитывать? Так потом придется с ними делиться заслугами. Опять же, как на них рассчитывать, если они до сих пор по походу договориться не могут? Нет, придется все самому делать. И Вильгельм уехал. Сначала в Германию, побыл там какое-то время, погостил, с людьми нужными и важными пообщался. В Германии не в Риге, тут совсем другая жизнь, неубогая провинциальная глушь, кипит жизнь. Но и тут ничего не вышло с его собственными замыслами. Не получилось никого сагитировать в затеваемый им поход. Те, кто был легким на подъем, давно уже перебрались ближе к Риге по зову Альберта, епископа Рижского. Осваивали новые земли в Восточной Прибалтике благополучно отбитые у варваров. Так что пришлось ехать туда, куда еще не успели дотянуться длинные руки рижан, на острова Готланд и Висбю. Только на последнем ему повезло набрать нужное количество воинов, заманить их новыми богатыми землями. — Вот что вас здесь ждет? — заманивал ласковыми речами местную молодежь епископ. — Ладно бы вы первыми сыновьями были или единственными, Тогда другое дело. Но много ли вас таких?» И епископ оглядел внимательно внимающую ему толпу островитян. «Так и будете всегда объедки за старшими подбирать, да на их милость рассчитывать и ждать, когда к вам право наследования перейдет. А сколько такого можно ждать?» — задал вопрос в эту толпу. И не прогадал. Тема была болезненная. И ответ тут же воспоследовал. «Так всю жизнь можно прождать», — откликнулся стоящий в первом ряду плотный кряжистый парень. То там, то тут кто-то толкался в попытках пробиться поближе к оратору. Где-то позади слышались звуки быстрой и жестокой драки, звонко клацали зубы, и пронзительно еще взвизгивала какая-то шальная бабенка. И не имется же им. Лезть в такую давку может оказаться весьма вредно для здоровья. «Впрочем...» Это не его дело. У него другая задача. Так я об этом вам и толкую. А там земли много, и вся она будет ваша. Отстроитесь, поля распашите, жить будете по своему разумению, и никто вам ничего указывать не станет. Так уж и никто, усомнился в словах епископа еще один островитянин. Ответь, сколько с нас брать станешь? Десятину на церковь. Тут же откликнулся Вильгельм. «И всё толпа загудела после таких слов. «Первые три года — все!» — твердо ответил епископ и помолчал, подождал, пока всколыхнувшийся народ угуманится. «А что потом будет, я и сам не знаю. всё в руке Господа нашего!» — и перекрестился. За ним вся толпа пришла в движение. Замелькали многочисленные руки, осеняя себя крестом. «Зато вы за эти три года...» «Успеете отстроиться, хозяйство поднять, поля распахать и три урожая снять!» Продолжал давить на толпу епископ. Хотя уже и видел, что возбужденная последними словами толпа дальнейшего уговора не требовала. С теми, кто что-то осмеливался сказать против, тут же разбирались сами жители. Взбурлил в нескольких местах людской водоворот, и противников — Тут же из толпы с побитыми лицами. Епископ взирал на разворачивающееся перед его глазами действо с гордостью в душе. Все-таки умел он управлять толпой, всегда находил такие слова, что никого в этом людском водовороте не оставляли равнодушным. За это и ценил его папа, поэтому и поручил такую важную миссию — организовать еще один крестовый поход на восток, на Русь. Все шло по одним им задуманному плану. Теперь осталось только раскрасневшихся добровольцев к месту сбора отправить, что епископ тут же и сделал. И уже вечером, сидя у камина в небольшой гостиной уютного домика местного священника, решил, что на отвоеванных землях Эзельского архипелага будет основано новое епископство, и подчинено оно будет напрямую папскому престолу. Конечно, Альберт, Будет улыбаться в лицо, поздравлять с успехом, а наедине наверняка начнет плеваться в спину. Не сумел деньги собрать, пусть теперь локти кусает от упущенной им выгоды. А нечего, потому что время тянуть. Ничего. Впереди намечается очередной крестовый поход на восток, и у него есть возможность отличиться. Пусть решительнее рижских бюргеров трясет. Вильгельм встал, подошел к окошку, вгляделся в накатывающиеся с моря сумерки. На противоположной стороне городской площади отчетливо темнела громада нового кафедрального собора. Закатное низкое солнце причудливо выхватывало из подступающих к городу темноты узкие стрельчатые окна, отражаясь багровыми отблесками в цветных витражах и золотило алым кресты на шпилях. Вильгельм с удовольствием оглядел высокие башни и улыбнулся. «Башни нового собора над всем островом возвышаются, как и власть папы превыше всего». «Как уезжать?» — растерялась девушка. Смотрит прямо, бровки нахмурила. Чело тонюсенькие морщинки прорезали, на щеках румянец гневный полыхает. Глазища огромные, только что молниями не блещут. А уж как ресницами длинными взмахнет, так меня будто бы даже ветерком обдувает. «Да, мой!» — повторил. И еще раз принялся перечислять только что озвученные доводы, убеждать заново. «Ну, сама посуди. Здесь тебе даже жить негде!» «Как это негде?» — хмурится Алена. И смотрит так, с прищуром, словно в обмане подозревает а у любомилицы. Так им самим тесно, в которой уже раз на одну и ту же тему спорим, одни и те же доводы и возражения приводим. И все без толку Начнем сначала. Домишко у Ростиха невеликий, когда еще другой отстроит. Опять же пополнение ожидают, жонка у него в тягости. — Вот, — обрадовалась Алена, — именно что в тягости. А кто будет рода принимать? Уж не ты ли? И так ехидно глянула, что я на какое-то мгновение потерялся. Да еще от того же, что вот такого довода раньше не звучало. Это что-то новенькое. — Нет, не я, — отрезал. — Как будто у нас в крепости больше баб нет. — Это да, — протянула девушка. И столько издевки в этом утверждении услышалось, что я поневоле примолк. — Вот ты свою дружину доверил бы самому простому рыбаку? — Начала словесами выкручивать мне руки Алёна. Или пахарю. А это-то тут при чем? Пробормотал. Ох, чую, сделай это на меня сейчас. А я на самом-то деле очень не хочу, чтобы она из крепости уезжала. Любовь это или просто влечение временное и умопомрачительное, не знаю. Как накатило на меня в тот самый первый раз, это чувство странное. Так и не отпускает до сих пор. А любовь это или нет? «Никак не разберусь. И опыт той жизни не помогает. Прямо первый раз со мной такое. Да и некогда разбираться. Не до того как-то все это время. Все походы, до довойны, все не имется мне, все куда-то бежать приходится. И, что самое интересное, больше не по своей воле и вопреки собственному желанию. Словно что-то свыше подводит меня ко всем этим испытаниям и все на прочность проверяет». Зачем, к чему, никак не пойму. Да и не хочу на эту тему голову ломать. Просто живу. Или выживаю. Что еще? Испытания эти неплохой наградой всегда заканчиваются, вот что интересно. Словно ворожит кто на небесах. Ну и нужно таким благоволением ко мне, неизвестного благодетеля, пользоваться по мере сил. Или известного. Ладно, попользуюсь, пока есть такая возможность. А то, мало ли, отвернется мой благодетель, и останусь ни с чем. Так что-то я задумался, и нить разговора упустил. О чем это Алена говорит? А при том, между тем продолжает мне что-то выговаривать девушка. Еще и подбоченилась так лихо, что у меня поневоле глаза вниз скосились, на отчетливо проявившееся крутое бедро. Гордо так выпрямилась, глянула с превосходством, и как бы сверху, что ли уловила направление моего взгляда, вспыхнула маковым цветом, зашипела разъяренной змеюкой, быстро выпрямилась и платье свое одернула, привела в порядок, собралась и, как ни в чем не бывало, продолжила мне выговаривать. — Так и тут. У тебя же в крепости твоей хороших травниц вообще нет, ни одной. Те, что себя таковыми кличут, так они по верхам нахватались кое-чего, а настоящих знаний не имеют. С простой раны еще справятся. Так с ней и любой обученный воин совладает. А вот что серьезное? Случись что, кто твоих дружинников на ноги поднимать станет? Ты об этом думал? Нет? Не хочу. Но и брать именно сейчас в жены мне никак нельзя. И не потому, что у нас сословия разные. Плевал я на эти сословия. А потому что я за себя ответить не могу, где завтра буду находиться и что делать стану. А если Алёна, то как я её одну оставлю? Мне же тогда жизни не будет. А ведь и в Псков мне сейчас хода нет. Ну и как тогда сватов засылать? Погоди, а что это я? Уже всё для себя решил? А не тороплюсь ли? Для начала было бы неплохо у самой Алёны поинтересоваться, как именно она ко мне относится. А то я себе тут намечтал уже. А на самом деле все мои домыслы могут оказаться простым пшиком и приехала она сюда по той простой причине, что нам эти самые травницы очень нужны, только и всего. Пусть так и будет. А пока суд додел, отвечу. Так ведь эти травницы уверяли, что опыт у них в этом деле хороший имеется. Сказали... А что тут дальше говорит то И я замолчал. Молчишь, и правильно делаешь. А роды я сама принимать буду, да и любомилиться с Ростихом уже упросили меня, и дальше у них погостить. Так что никуда я не поеду. А если я не понраву нраву тебе стала, так ты не мнись, словно девица на выданье, а прямо так мне и скажи. Не бойся, девка я сильная, в омут с головой не брошусь». Стою и смотрю на нее. Очень уж сильную отповедь мне Алена задала. И что, отвечать? Погоди-ка. А что это она сейчас сказала? Не понраву нраву? Выходит, что люб я ей. В голове сумбур. Вот только время на месте не стояло, пока я мысли в голове упорядочивал. А когда упорядочил, да ответ нашел. Уже поздно стало что-то говорить. Все понятно. Истолковало мое молчание по своему разумению девица. Надоедать тебе больше не стану. Но и уезжать из крепости тоже не уеду. Потому как иначе позору не оберусь. А мне о своей чести девичьей и о жизни дальнейшей отныне самой нужно заботиться. Прощай, боярин!» Алена выпрямилась, подбородок задрала, косу на грудь перекинула, придержала ее рукой и резко развернулась. Только подол сарафана вокруг ног обвился, да каблуки сапожек протестующе взвизгнули по деревянным дубовым половицам. И шагнула к дверям. Плечи прямые, талия узкая, бедра... Все остальное воображение услужливо нарисовала. «Что я делаю?» «Постой!» Непроизвольно шагнул ей вслед и повторил, когда девушка и не подумала остановиться. «Да постой же ты!» Догнал, не дал распахнуть дверь, подпер носком сапога и ухватил Алену за плечи, развернул к себе лицом. «Ты что делаешь?» прошипела, словно разъяренная кошка, девушка. «Отпусти сейчас же!» «Не отпущу» и продолжаю крепко держать. Крепко, но не сильно. Так, чтобы и боль не причинить, и не выпустить. А то ведь точно убежит. И что я тогда делать стану? Отпусти немедленно! А сама уже не вырывается почти что. Так больше для порядка брыкается. Кулачками еще пару раз по груди ударила. «Что? Думаешь, если здесь батюшки моего нет, так за меня и заступиться теперь некому?» И что бормочет? Всякую чушь. Но отпустил. Пусть и не хотелось этого делать. Посмотрю, как дальше себя поведет. Алена в первое мгновение даже не поняла, что свободна от моих объятий. Так и продолжила стоять, прижавшись ко мне крепко-крепко. Только голову назад откинула. Потом опомнилась, отшатнулась, оступилась. Пришлось подхватить ее за талию, придержать мягко а то упала бы еще. И на этот раз девушка уже почему-то не вырывалась. На разборку привезенного добра ушли остатки этого дня, а уже с утра закрутился в делах. Слишком много вопросов срочных, которые требовали моего решения. Вот вроде бы и отсутствовал всего ничего, а поди-ка, накопилось. Так что требовалось расселять людей, заниматься нашим производством, да и на корабли надо бы заглянуть. Как-то упустил я за всеми ежедневными делами свой флот, и купчишки что-то давно в нашу реку не заглядывали. Вот и стало мне интересно, с чего бы торговые суденушки все мимо проходят. Надо бы еще и с этим вопросом разобраться.